Глава 1129. -я. Не иметь себе равных. Ван Болы показал себя во всей красе, убив Лоджи, сильнейшего среди учеников секты пожирания отцы, всего за три вдоха. Такого человека стоило опасаться, учеников было несколько дюжин, вместе у них были неплохие шансы убить его, но в бою некоторые из них наверняка погибнут. Хоть они и не являлись сильнейшими избранными секты поглощения отцы, За время культивации все обретали те или иные благословения, многим нередко везло. К тому же они с надеждой смотрели в будущее, как в такой ситуации они могли не рискнуть. С другой стороны, решились они на нападение, то у них все равно не получилось бы убить Ван Була. Даже в «Бесконечном Дао Дамене» знали о том, что Патриарх Бушующее Пламя оберегает своих учеников как зеницу ока. сопровождающий их старик секты оказался нечто Патриарху. Он не мог победить его... Поэтому-то они и чувствовали такую горечь. Несмотря на клокочущий внутри гнев, они никак не отреагировали на провокацию Ван Бола. «Что такое? ж толпой боитесь напасть?» Ван Болле вопросительно выгнал бровь и рассмеялся. Он действительно хотел, чтобы ученики этой секты напали на него все вместе. Раз он уже убил одного из них, лучше полностью выкорчивать проблему. Не стоит давать шанс этим ребятам напасть на него из-под тяжка в сером тумане». Здесь собрались многие секты и кланы из Бесконечного Дао Домена, он показал им частичку своей силы, но в этом не было ничего плохого. Скорее наоборот, это было актом устрашения, теперь в Сером Тумане другие практики дважды подумают, прежде чем к нему соваться, что до победы против множества учеников секты, Ван на этот счет не беспокоился. Он был уверен в себе, хоть их и было несколько дюжин, он не сомневался, что сможет убить большинство и тяжело ранить уцелевших». За моей спиной стоит наставник. Внутри ждет неуязвимый старший брат. Кого мне бояться?» Аура Ван Було стала плотней. Взмахом руки он вызвал божественное оружие. Его он наставил на учеников секты пожирания отцы на черном колоколе. «В секте поглощения отцы состоят одни трусливые цыплята? Если не хотите драться с папочкой, так и скажите!» На шеях учеников секты пожирания отцы вздулись вены. Старик, кого прогнал патриарх бушующее пламя, внезапно заговорил... Он даже не пытался скрыть жажду убийства в голосе. «Такая самоуверенность. Вам разрешили напасть всем вместе. Почему вы еще стоите?» Старик выполнил серию магических пассов. Черный колокол задрожал и уменьшился до размеров ладони, а потом устремился к звездному небу, излучая давление. Сделал он это, чтобы вынудить их броситься в бой. Если Ван Бола не выстоит, то ему на помощь придет Патриарх Бушующее Пламя. После слов старика ученики его секты взревели и в лучах радужного света бросились на Ван Була. Половина нападавших находилась на стадии планеты, все достигли великой завершенности, да и это были совсем не рядовые ученики. Остальные уже являлись практиками стадии Вечной Звезды. Они не могли похвастаться культивацией пика средней ступени Вечной Звезды, некоторые уже добрались до средней ступени, а шестеро располагались чуть ниже, на начальной ступени. Такая группа могла убить любого практика из слабой секты или семьи. Даже Лоджи в схватке с ними точно бы погиб. Представители других сект и семей, избранные этого поколения, не сводили с них глаз. За стычку продлившуюся три вдоха, Ван Буэлэ показал свою силу. Вполне ожидаемо, что им было любопытно посмотреть и на этот бой. Многим было интересно, покажут ли Ван Буэлэ в этом бою другие козыри. У всех на глазах ученики секты пожирания отцы пошли в атаку, Ван Буэлой улыбнулся. Вместо отступления он бросился им навстречу. В этот же миг он еще яркой вспышки, возник он прямо перед практиком на великой завершенности стадии планеты. Зажатое в его правой руке божественное оружие рассекало пространство, словно это была водная гладь. За собой она оставляла настоящую рябь. Раздался душ раздирающий вопль. Противостоящему практик был обезглавлен, и из раны фонтаном брызнула кровь, а потом тело объело пламя. Голова не могла спастись, поэтому она сгорела вместе с телом дотла, агонь испопелил даже божественную душу. В мгновение ока был сражен один практик. Ученики секты пожирания отцы тоже были не шиты. Пока Ван Бола разбирался с одним из них, остальные под предводительством нескольких практиков вечной звезды использовали имеющиеся у них божественные способности и сокровища, ослепительный свет волны покатился к Ван Бола. Даже если совместная атака не убьет Ван Бола то точно тяжело ранят его. На глазах всех присутствующих магическое сияние заклинаний и артефактов уже почти накрыло ванбола с головой. Ему было некуда бежать, да и вернуться уже не получится, но тот почему-то негромко хохотнул. Из его тела послушался рокот. Это было не самоуничтожение, он просто разбился на 10 клонов, которые разлетелись в разные стороны. Одно это не могло потрясти зрителей, однако сразу после разделения 10 копий внезапно взорвались превратившись в облака Тумана, которые начали быстро разрастаться. Туман соединился в огромную сеть, поэтому посланные заклинания и магические артефакты учеников Секты Пожирания Отцы прошли сквозь прорехи в сети. Свидетели происходящего прищурились, а вот ученики Секты Пожирания Отцы изменились в лице. Практик самой высокой культивации средней ступени Вечной Звезды тут же выкрикнул. «Всем быть начека!» Не успелось стихнуть эхо этих слов, как Туман ринулся к ученикам Секты Пожирания Отцы, Причем чрезвычайно быстро. Ученики отчаянно пытались избежать контакта с туманом, но для практиков на великой завершенности стадии планеты все было кончено. В мгновение ока туман Ван Буоло просочился в них через нос, уши, рот и глаза, потом зазвучили душераздирающие вопли, жертвы тумана стремительно усыхали, пока их не разорвало на части. В звездном небе одновременно распустились более дюжины кровавых цветков, из кровавых ошметков учеников секты пожирания отцы, Погибших в результате этой атаки вытекли стройки тумана и вновь соединились в 10 копий Ван Боуле. Они с диким смехом вспыхнули светом из тесных законов и кинулись на оставшихся практиков. Наблюдавшие за всем представитель разных сект и семей пораженно разнинули рты. Многие избранные вскочили со своих мест, в их глазах застыли страх и изумление. Даже старик из секты пожирания отцы с трудом верил своим глазам. Все произошло слишком быстро. У Ван Баула был очень странный стиль ведения боя, который производил сильное впечатление. Старик чувствовал, что оставшимся ученикам его секты не победить Ван Баула. Времени что-то придумывать не было, поэтому он выполнил двойной магический пас, чтобы остановить Ван Буэлэ. Патриарх, бушующее пламя с Хохотом атаковал, дабы не дать старику спасти своих учеников. Тем временем 10 копий Ван Бола уже добрались до выживших, началась резня. Леденящие душу вопли и грохот сотрясали пространство. Ученики из секта пожирания отцы погибали один за другим. Наконец, старик не выдержал. «Собрать и даосы! Если вы так и будете стоять и смотреть, то бушующее пламя один за другим начнет избавляться от вас!» На этот призыв открикнулась чуть больше дюжины практика в стадии звездного домена. Над головой патриарха бушующее пламя появились размытые силуэты. В попытке подавить патриарха они атаковали одновременно. Бушующее пламя прекрати! Пусть молодые обмениваются опытом. Зачем вести себя так агрессивно? Смеете угрожать мне! Ученик не прекращай убивать! Вострай для старика кровавое представление! Покажи, что на твоей стадии культивации ты не неуязвим! проревел патриарх бушующее пламя с божественного бока. Его вновь окутали устрашающие ауры и пламя. Огонь принял форму огромной руки, которая ударила вверх. Звездное небо строгнулось и покрылось рябью. Десять клонов Ван Буэлэ убили выбранных учеников секты Пожирания Отцы, соединились в истинную сущность, которая рванула к оставшимся восьмерым практикам. Появилась вечная Дао в окружении Квази Дао. Среди ослепительного сияния звезд Ван Буэлэ напоминал демона. «Умрите!»